потому что она будет только зря себя компрометировать. Я по-братски проводил ее до двери, невзирая на слезинки, блиставшие в ее огромных голубых глазах, этих звездах, освещающих небосклон же И поверьте, ни один брат и сестра не были столь целомудренны, как мы. В прошлый четверг она снова приходила, но, к счастью, я был на скачках. Таковы последние новости, друг мой. Я должен был рассказать вам о них, потому что вся эта история началась у вас на глазах. Но ну, теперь я уже не слишком горюю. Я работаю, чувствую себя хорошо и, вспоминая о Марселе, а это случается нередко, думаю гораздо чаще о доме на Музейной улице, чем о доме на улице Делапалью. И все же признаюсь, временами сердце у меня сжимается, ведь вы помните. Как необычно и мило начался этот роман. Ну вот, я вижу, как вы улыбаетесь, читая эти строки. Вы говорите себе, все это я уже пережил, я хорошо знаю, чем все это кончается. И вы будете правы, потому что я и сам тоже знал об этом. Ведь я не раз говорил с вами о начале этого романа и никогда о его будущем. «Да, у нас большие новости, мой милый и добрый друг. Дом Дюма на пороге краха. Супруги вот-вот разойдутся, как Авраам и Агарь, хотя причиной тому будет отнюдь не бесплодие. Я полагаю, что вскоре вы увидите, как некая толстая особа проследует через Марсель, направляя стопы свои в Италию, чтобы обосноваться там навечно. Все это меня радует. Что касается нас то мы в следующем году собираемся поехать в Китай и по дороге прихватим с собой Мэри. Вот вам наши новости и наши планы. Дюма, сын, не без сценизма, говорит о женщине, недавно им любимой. И хотя юноша еще способен расчувствоваться и пролить несколько слезинок, укротитель уже начинает размахивать хвостом. Читу Дюма и впрямь постиг крах. Вот уже несколько лет, как Ида завоевала во Флоренции сердце знатного итальянца Эдуарда Алиата, двенадцатого князя Виллофранка, герцога Салапорудского, испанского гранда первого класса, князя Монреальского, герцога Сапанарского, маркиза Санта-Люции, барона Мастерского, сеньора Мирии, Манджаваки, Виагранды и других мест. Годский альманах, а он не шутит с подлинностью титулов, помещает Эдуарда в Гнязь священной империи и граф Палатинской, он имел в теории, конечно, наследственное право чеканить монету. Вилло Франко, единственный наследник стольких ленов, выполнил свой долг дворянина. Женился молодым и сделал единственного сына, нареченного при крещении Джузеппе Франческо Паоло Гаспар Бальтазар. После чего он оставил жену и ребенка в Палермо, а сам переселился на полуостров, где и жил то время, то во Флоренции с госпожой Дюма. Она была на семь лет старше своего любовника и на десять лет старше покинутой им княгини. Но она была из тех женщин, которая, умея завоевать любовь и мужчины, умеют и удерживать ее. Актриса, наделенная всеми соблазнами парижанки. Она была далеко не глупа. Ее здравый смысл пленил сицилийцев. Начиная с 1840 года, она каждый год проводила по несколько месяцев во Флоренции. Туда к ней часто приезжал и Дюма, которого этот Делюш нисколько не тревожил. Затем она возвращалась в Париж, где с присущей ей Грацией правила домом маркиза де ля Поэтри. И до Дюма